495. Поведение перед ликом пространства удел лишь того, кто знает. Нет ничего тайного, что не делалось бы точи же явным перед ликом пространства.